Разбудил меня богатырский храп Индрика. Я натянула себе на голову его крыло, но источник храпа помещался где-то в животе, на котором я лежала головой. Я посвистела, почмокала, но конь даже ухом не повел. Где-то в ногах посколивал зоря, подрагивая во сне конечностями. Несмотря на то, что все тело у меня болело, а ноги просто отваливались, спать я с ними больше не могла. Выползла на свет и ужаснулась. При свете дня хутор выглядел просто кошмарно. Весь двор покрыт брызгами смерзшейся крови, на корне убивая желание идти в дом, искать там съестное или греть чай. Мерзкий рватень уже окоченил и выглядел расплющенной жабой. Я про таких в школе никогда не слышала. Поизучав его с безопасного расстояния, я поняла, что обедать сегодня точно не буду. И тут на двор влетел, сдымая снежную пыль, в велей на черном мохноногом коне. Судя по пене на морде скакуна, маг гнал бедную скотинку всю ночь. Едва он соскочил на землю, пьяна бросилась на негодяя, и безжалостно относящегося к животным. И пока мы обихаживали скотину, сеновалы выползли Индрик и Зоря. Схрапнув, единорог как бы невзначай вклинился между нами а Зори взирал на нового визитера, всем своим видом выражая покорность судьбе. — Еле отыскал тебя в этой глуши. Все тропа замело. Велий тряхнул головой, сбивая с волос снежинки. — Вообще-то ты запоздал с помощью, — сказала я. — Но если хочешь, можешь попинать своего рватня. Вон он, у крыльца. И Велий, конечно, пошел. В этом был он весь. Сначала скачет, сломя голову к девушке, а потом меняет ее на какую-то дохлую дрянь. Я с чувством ревности смотрела, какое пристальное внимание он уделяет этой дохлой жабе. Мои коготки он бы не пересчитывал, а уж в глаза зверюги заглядывает, словно ожидает признания в любви. «Ты еще поцелуй ее!» — проворчала я. Когда Велий пошел обшаривать дома, я поплелась за ним но очень быстро выскочила на улицу, хватая ртом воздух и радуясь, что ночью было темно. Иначе я прекрасно померла бы и без рватня. Индрик сочувственно похлопал меня крылом. На крыльцо вышел Вилли, выглядел он тоже не ахти. Сел на лестницу и заявил, что это действительно рватель, причем с таким упреком, будто я сама этого монстра сюда приволокла. — Куда вы воду местный смотрит? — буркнула я. Велик взвился, словно только этих слов от меня и ждал. — Да их вообще в природе не существует. Где ты нашла это ископаемое? Из четырех трактов этот самый безопасный был, пока ты тут не появилась. В общем так, с этого дня идем вместе. Чую, что добром твое путешествие не кончится. Я чуть не задохнулась от возмущения. — Эй, я не просила попутчиков. — Без попутчиков тебя просто сгрызут где-нибудь. — Да мне и так двоих охламонов на себе волочить приходится. Стала жаловаться я, кивая на Зорю и Индрика. — А теперь еще и ты на шею сядешь. Веля обиделся и, не зная, что сказать, прицепился к первому, кого увидел. Ткнул пальцем в Зорю. — А это кто? — Дурачок местный. Отмахнулась я. — Я не дурачок, — взревел басом зоря. — А кто ж ты, если увиден, деньги воруешь? — снисходительно поинтересовалась я. — А у вас на лбу это не написано? — Я отметила это уважительный вас, надулась от гордости, а Арясина продолжал тыча в меня пальцем. — Вы вообще ученые-девицы, представились, когда в кабаке с купцами пировали. «А что я должна была сказать, что ведьма, мол, не воруйте у меня ничего?» Стала я наступать на Зорю. «Что происходит?» Вклинился в наш разговор велий. Пришлось рассказать ему про подарок гамокула. Вилли с наскока попытался развеять чары, но не вышло. «Тут зелье нужно», — признался он обиженно. «Теперь этот дурин за нами таскаться будет повсюду» и накинулся на меня, словно это я была виновата. Верелея, ты ничего правильно сделать не можешь. Почему это за нами? Это мой вор, и на вашем тракте ему делать нечего. вели вздохнул тяжело и стал мне втолковывать, что после всего, что произошло, он вряд ли оставит меня одну. Ни за что он не оставит меня одну. А когда я попыталась спорить, так тряхнул за плечи, что у меня пропало всякое желание возражать дальше. Я обиделась и замолчала. Вилли сказал, что передаст сообщение обо всем в конклав магов. Я, Индрик и Зори смотрели, как он, косясь на нас, подписывает бумагу. Мне почему-то казалось, что сейчас он сложит листок журавликом, и тот полетит, репыхая крыльями. Индрик, заглядывая через плечо мага, пытался понюхать бумагу а Зори просто расстраивался, что попал с этими чародеями, как кур ващи. Бумага в руках вели ярко пыхнула, а Индрик, шарахнувшись, накренил забор и возмущенно затрубил. — Попалить тут все надо, — сказал угрюмый Зори. — После этой звереги все равно здесь никто жить не будет, а в пустых домах завсегда всякая нечисть заводится. вели согласно кивнул и вместе с Зори пошел на сеновал за сеном и пока они трусили его по домам и амбарам, я сообразила, что вовсе не обязана дожидаться мага. Если ему охота гоняться за летучим индриком, на здоровье. запрыгнул на спину коня и сделала магу ручкой, ожидая возмущенных воплей и проклятий. Но этот двоедушник, окинув меня равнодушным взглядом, неожиданно одобрил мою идею. — Давай, давай. А то я уж боялся, что ты логово рвать не искать полезешь. И как к равному обратился к Зоре. «Поможешь мне?» «Если ты потом меня к этой не достаешь!» Ответил Зоря, и оба задумчиво уставились на бревно, Которым было раздавлено чудовище. «Ну, в таком случае не будем мешать!» Радостно заржал, переступая ногами Индрик. А я, крикнув дядьке, «Погоди!» Съехала по его боку на землю. «Чего это ты моим вором распоряжаешься?» — Я, между прочим, не ваш, а мамкин, — подбочинился Зоря. — Ну, вы поворкуйте пока, — согласился Вилли и взялся за огниво.